«Вы все слышали?» «Да, каждое слово, как мне кажется». «Откуда вы знаете, что левое ухо слышит лучше?» «Потому что я заметила, что вы поворачиваете с левой стороной, когда слушаете». Мы разговаривали и уже больше ничего не писали. Я похвалил гостю за наблюдательность, а она рассказала, что поступила на курсы медицинских сестер. Я поблагодарил ее за приход и благословил. «Расскажу об этом дома», проговорила она поискала что то в сумочке нашла и протянула мне это от мамы штопка настоящая шерсть я увидела вчера носок который вы начали штопать он лежал на кровати с воткнутой иглой неужто да только бога ради не обижайтесь сказала она пожалуйста я не имею привычки подсматривать и подслушивать о чем вы говорите деточка я никогда так не делаю Но я заметила, что вы штопаете шерстяной носок простыми нитками. Ну, это я по неопытности. Но у вас же, наверное, нет. Мама-то подумала, что у вас нет шерстяных ниток. Есть, просто я о них совершенно забыл, но я достану. Где же? Их сейчас не купишь. Вот Петплутовка. загнала меня в угол, и мне ничего не остается, как сказать поблагодарите от моего имени вашу матушку, только это слишком большая жертва с ее стороны. Шерстяные нитки по нынешним временам — невероятно щедрый подарок. Так мы разговариваем, и беседа наша не прерывается. Но это благодаря ее самоотверженности, ведь ей приходится говорить мне в самое ухо. Она говорит, что рада была застать меня сегодня дома, ведь завтра они уезжают. Я говорю, что очень признателен ей за визит, и мне жаль, что они уезжают. «Да — Да? — спрашивает она. — Я и об этом расскажу маме. После ее ухода я сижу и думаю. Какое счастье, что она ко мне пришла. После нее осталась звенящая тишина. А на столе лежит книга Топси. Тайну ее я так и не разгадал. Но мне уже неинтересно, узнаю ли я, кто был ее владельцем в прошлом веке. Ничто не может сравниться с дыханием жизни. 2 сентября. Полицейский заходит в мою комнату и без лишних церемоний говорит, «Вы переезжаете». «Да». «И куда же я отправляюсь?» «В Ланвик». Старшая сестра тоже приходит ко мне и тоже говорит «Ланвик». Я спрашиваю, куда именно в Ланвике? На это ответа я не получаю, но старшая сестра объясняет, что к ним должны поступить больные полиэмиелитом, и займут все палаты, в том числе и мою комнату. Я благодарю ее за проявленную заботу и за разрешенные мне книги, которые прочел залпом. Потом укладываю чемодан и сажусь в машину рядом с шофером. Я не спрашиваю больше, куда именно меня везут в Ланвике. Мне все равно. Но вот мы сворачиваем на узкую боковую дорогу, и на повороте на большом белом здании я успеваю прочесть «Дом престарелых». Теперь понятно, почему старшая сестра и полицейская были так таинственны, они боялись напугать меня домом для престарелых. Но он-то как раз мне и подходит, и я с улыбкой думаю об их страхах. Я веду себя, как ни в чем не бывало, и не тороплюсь вылезать из машины. Но это чистой воды притворство. На самом деле я слегка растерялся при виде такого скопления стариков в одном месте. Я знакомлюсь с заведующей, Мне выделяют комнату на втором этаже, и я машу вслед полицейским. Сегодня воскресенье, светит солнышко, вот поэтому-то у лестницы так много народа. Я смешиваюсь со стариками, со мной никто не заговаривает, да и смысла в том нет, их новый сосед ничего не слышит. Здесь, в доме престарелых, я живу, как живется. Ничего не делаю, все идет своим чередом. События... Неожиданности? О чем речь? Разве что можно назвать событием изучения мной книги Гёте о цвете. Имеется в виду книга Гёте «К учению о цвете. Хроматика. 1810-й». Великий поэт был не согласен с теорией света и цвета Ньютона и в противовес создал свою собственную. Гёте считал, что цвет — независимо от строения и формы материала, оказывает известные воздействие на душевное настроение. Тем самым впечатление, вызываемое цветом, определяется прежде всего им самим, а не его предметными ассоциациями. Отдельные красочные впечатления должны действовать специфически и вызывать специфические состояния. Отдельные цвета вызывают особые душевные состояния. Согласно этим положениям Гёте ставит в соответствии определенным цветам определенные психологические состояния человека. Опираясь на эти основные положения психологического раздела своего учения, Гёте разделяет цвета на положительные – желтый, красно-желтый, оранжевый, и желто-красный, сурик, киноварь, и отрицательные – синий, красно-синий и сине красный Цвета первой группы создают бодрое, живое, деятельное настроение, а второй — неспокойное, мягкое и тоскливое. Зеленый цвет Гёте относил к ней нейтральным».